Звонок ветеринару. Сейчас к вам придёт моя тёща со старой собачкой. Так вы сделайте ей укол какого-нибудь самого сильного яду, так чтобы не мучилась, а померла сразу. Ветеринар. А скажите, а ваша собачка найдёт дорогу сама?